В августе 1879 года, а не в 1880, как обозначено на портрете Репина, Репин пишет, а Серов опять рядом рисует портрет Саввы Ивановича в белой рубашке. Репин часто ставил даты на своих произведениях позже написания. На рисунке Серова дата, определенная 21 августа 1879 года. И вот здесь он уже едва ли не превосходит своего учителя. Его рисунок, хотя это только рисунок, динамичнее, лаконичнее и, по характеристике, едва ли не острее. Что еще писал Репин тем летом в Абрамцеве? Натюрморт, яблоки и листья. Рядом с ним те же яблоки и листья, пишет Серов и на холсте квадратного, а не горизонтального, как у Репина, формат. Иных различий у этих картин нет. В искусстве натюрморта учитель и его 14-летний ученик равны. Впрочем, Репин считает, что равны они не только в искусстве натюрморта. С каждым днем он становится все более высокого мнения о своем ученике, трудолюбие которого не знает предела. Список рисунков, сделанных Серовым летом 1879 года, в Абрамцеве баснословно велик. Десятки листов заполнены портретами его обитателей, пейзажами Абрамцева и зарисовками окрестных деревень. Первый жанровый рисунок Серова «Линейка» сделан Серовом в Абрамцеве тем же летом 1879 года, которое было чем-то очень важным, очень значительным в становлении искусства Серова. «Как портреты, так еще более пейзажи говорят о том, — пишет Грабарь, — что приехавший весной 1879 года в Абрамцево 14-летний Серов — возвращался в Москву уже художником с собственным творческим лицом и самостоятельным, независимым от Репина, способом видеть, познавать и передавать природу. В летописи сельца Абрамцева Савва Иванович писал, что все лето 1879 года было очень плохое, дождливое и холодное. 9 июня был мороз, который сильно повредил растительность. Зелень на березах была убита. Центральный государственный архив литературы и искусства. Несмотря на это, жизнь в Абрамцеве, как всегда, была весела, наполнена событиями, приездами гостей. Приезжал из Парижа Боголюбов, из Петербурга Крамской. Мамонтовы, Репины, Васнецовы, Праховы, Поленов — Многочисленные родственники хозяев устраивали то и дело пикники и кавалькады. Шарш на одну из таких кавалькад нарисовали Репин и Серов. Причем на рисунке Репина изображен Серов, а на рисунке Серова — Репин. 1 сентября был день рождения Елизаветы Григорьевны. И памятью о том, как был отпразднован этот день в Абрамцеве, осталась картина Репина. Только это какое-то нерепенское полотно. Это похоже на сказку. Изображен вечер 1 сентября. Детский праздник в лесу. Видна со спины фигура Елизаветы Григорьевны, исполненная какого-то вдохновенного изящества. В поднятой ее руке горящий факел, Свет которого вырывает из тьмы несколько стволов, нижние ветви деревьев, группку ребятишек, идущих следом за Елизаветой Григорьевной. Лишь один мальчик в матросском костюме, судя по возрасту Сережи Мамонтов, забежал вперед, обернулся, и пламя освещает его лицо, глаза его блестят, он весь воплощение чистой детской радости. Необычайная картина. Писана она, конечно, не с натуры, а по впечатлениям того вечера. На ней дата 1 сентября 1879 года. В этот день Репин преподнес Елизавете Григорьевне в подарок ее портрет, писанный полтора года назад, побывавший в 1878 году на передвижной Этим и объясняется ошибка в датировке портрета. Именно в этот день Репин, по-видимому, и поставил дату 1879 год. Репин теперь уже твердо стоит на ногах и знает, что ему нужно. Он часто встречается с Костомаровым, с ним намечает маршрут предстоящей поездки на юг, в места поселений запорожцев, чтобы там собрать материал, необходимый для картины, задуманный прошлым летом в Абрамцеве. Весной 1880 года Репин, взяв с собой Серова, уехал в Запорожье и в Крым. В августе они приехали в Абрамцево, привезя из поездки гору рисунков и этюдов. Все, что нужно ему было для предстоящей еще многолетней работы над запорожцами. А зимой 1879 80 года он то и дело появляется у Мамонтовых со своим Антоном, рисует, пристроившись в уголке, членов семьи Мамонтовых и их гостей. Серов в это время все больше сближается с семейством не только Савы Ивановича, но и Анатолия Ивановича Мамонтова. Серов привык в родительском доме, как мало он в нем не жил и как редко потом не общался со своей матерью, к музыке. А музыкальная атмосфера в доме Анатолия Ивановича была насыщенной. Его жена Мария Александровна, хотя и оставила после замужества артистическую деятельность, дома продолжала заниматься музыкой и побуждала к тому своих детей. Рассказывая об этом периоде жизни сына, Валентина Семеновна Серова пишет. Тошины музыкальные запросы были вполне удовлетворены знакомством с семьей Анатолия Ивановича Мамонтова. В его доме культивировалась камерная музыка, до сей поры мало известная моему сыну. Кроме того, что она обогатила его музыкальные знания, она приковала его к Анатольевичам, тем более, что один из сыновей, готовившийся в художнике, близко сошелся с ним. Этот один из сыновей был Михаил Анатольевич Мамонтов, который впоследствии действительно стал художником, хотя и небольшим. Еще более интересным было знакомство Серова с Ильей Острауховым, служащим в магазине игрушек, который содержала Мария Александровна Мамонтова.